Глава двадцать четвертая. Владимир. Енина выпалила фразу очень быстро. От ее слов меня будто прострелили насквозь шальной пулей. Я, не веря, отстранился, жадно глядя ей в лицо. «Я хочу иметь ребенка, повторила Енина уже не так быстро и чуть громче. Она посмотрела мне в глаза, сжав губы в тонкую линию. Выкидыш лишил меня ребенка. Это был бы сын или дочь, неважно, срок был маленький, начало пятой недели беременности, а ты... а я копия своего брата медленно произнес я словно по слогам. Да, кивнула Енина и вновь опустила взгляд, рассматривая мои руки. Я до сих пор держал ее руки между своих ладоней, и чувствовал как трясутся ее пальцы и если я просто хочу чтобы у меня осталось что то от моего мужа, мне так было бы проще это смысл понимаешь тот которого у меня нет я молчи больше ни слова пойдем ко мне поговорим не хочу морозить тебя на улице я повел енину за собой щелкнул выключателем и помог ей раздеться, проводив в зал. Включил электрический камин на полную мощность и укрыл ей Нину пледом. «Не хватало еще, чтобы ты простудилась», — сказал я. Собирался сделать что-то или сказать, но просто сел в кресло напротив девушки. Между нами повисло неловкое молчание. Где-то под кожей плясало безумное веселье. «Не стоит лгать самому себе». Я буду рад оказаться с Яниной в одной постели, неважно, по какой причине. Она мне безумно нравится. Даже такая, похудевшая и жутко бледная, с серыми тенями под глазами. Ты не обязан соглашаться. С моей стороны низко просить о подобном. Я прочистил горло. У тебя был выкидыш. Да, врачи сказали, что все вышло и нет осложнений. У меня цикл прежний. Как будто ничего и не случилось. И сейчас... Подходящий момент?» Спросил я. «Да». Енина, смущаясь, отвернула лицо в сторону камина. Енина, Позвал я ее. Она медленно повернулась ко мне. «Ты же понимаешь, что не всегда получается с первого раза, тем более после выкидыша». «Понимаю». Просто я в отчаянии: либо да, либо нет. Я не. я не хочу много, просто Просто переспать с тобой один раз. Енина молча кивнула, смахнув слезинки с щеки. Я рассмеялся. Енина дернулась, как от удара. Черт, сейчас подумает, что я смеялся над ней. Я торопливо придвинулся, сжав ее руку. Я смеялся не над тобой, над собой. Канун Рождества все ждут чуда. И я в том числе, не отдавая себе отчета в этом, жду. Оно случилось. Ты, мое чудо. Это возможность. Я не стану врать. Я очень рад. Ты же знаешь, как я отношусь к тебе. Знаю, ⁇ кивнула Енина. Поэтому заранее прошу прощения, что так цинично хочу использовать тебя. Я едва не ляпнул, как сильно я не против, чтобы она цинично использовала меня каждый грёбаный день, но раздался телефонный звонок. Позвонила мама и ответил. «Фрое Вайнахтен!» — поприветствовала меня мама по-немецки. «Фрое Вайнахтен!» — ответил ей я. «Вова, у тебя так тихо!» — сразу сказала мама. «Ты не в аэропорту?» «Нет, мама, я не смогу прилететь сегодня, извините». «Что?» Мама была потрясена. «Но Рождество! Мы всегда собираемся на Рождество!» «Да, мама, мы всегда собирались на Рождество у вас. В прошлом году у мамы с папой в гостях был и брат со своей женой. Но в этот раз не будет никого». «Извини, мама, но у меня возникли срочные дела. И их никак нельзя отложить!» Мама была расстроена и не скрывала своего разочарования. «Никак. Только я могу с этим справиться. Папа дома? Папа будет огорчён. Я поздравлю вас позднее, хорошо? И постараюсь прилететь на православное Рождество». Мама что-то неразборчиво пробормотала в ответ и отключилась. Я перевёл взгляд на Енину. «Согрелась?» — спросил я. «Да, спасибо». Хорошо. Я встал, заложив руки за голову. Это все так неожиданно и волнующе. Я так голоден по ней, что готов брать Енину прямо сейчас, здесь, не сходя с этого места. Но она бледная и дрожащая, как огонек свечи на сквозняке. Я протянул Енине руку. Хочешь, я сварю нам глинтвейн.